Уважайте текущий час и сегодняшний день. Уважайте каждую отдельную минуту, ибо умрет она и никогда не повторится. Януш Корчак. Глава 2. Хронометраж как персональная система учета времени. Параграф 1. Время как невосполнимый ресурс. Единственный ресурс, которым обладают все люди без исключения – время. Перед ним все равны – банкиры и домохозяйки, студенты и менеджеры. Каждому отпущено 24 часа в сутки. Разница только в том, как это время используется. Многие умные и талантливые люди так и не реализовали свои проекты и идеи, ничего не добились в жизни – По одной простой причине. Они не умели рационально использовать имеющееся в их распоряжении время. Успешный человек — это человек, умеющий распоряжаться временем. Успешен тот, кто успевает. Успевать — значит делать вовремя. А то, что сделано несвоевременно, сделано понапрасну. Фрэнсис Бэкон. Каждый из вас может назвать успешных, высокоорганизованных, эффективных людей, многое успевающих и достигших значительных результатов. Одним из них был Бенджамин Франклин. Бенджамин Франклин – известный американский ученый, изобретатель, писатель, философ и государственный деятель. В течение 20 лет Франклин издавал пенсильванскую газету и почти 30 лет литературный журнал «Альманах бедного Ричарда». Он открыл первую в США публичную библиотеку, создал Американское философское общество и основал Пенсильванский университет. Заинтересовавшись физикой, Франклин самостоятельно прошел путь ученого с мировым именем, сделал важнейшие открытие в области электричества и обосновал теорию кораблестроения. Кроме того, Франклин – один из наиболее видных политических деятелей Америки. Он был одним из авторов Декларации независимости США, и под ней стоит его подпись. Чтобы успевать заниматься всеми этими делами сразу, Франклин изобрел свою систему управления временем, которая позволила ему действовать в несколько раз эффективнее обычного человека. Эту систему можно представить в виде пирамиды. Фундаментом этой пирамиды служат главные жизненные ценности человека, то, чего он хочет от жизни. Далее идут глобальная цель, достойная творческой личности, генеральный план достижения цели, долгосрочный план на годы, краткосрочный план, а на вершине находятся ежедневные планы, дела и задачи. Все ступени пирамиды взаимосвязаны между собой и влияют друг на друга. По мере подъема человека к вершине, стоящая перед ним глобальная задача дробится на подзадачи, которые, в свою очередь, делятся на еще более мелкие части. Процесс применения этой системы похож на строительство пирамиды, а материалом для ее возведения служит время, годы, дни, часы. При этом нужно помнить, что это ресурс невосполнимый. Украденный час, в отличие от денег, вам никто не вернет. Все у нас, о Луцилий, чужое. Одно лишь время, наша собственность. Только время, ускользающее и текучее, дала нам во владение природа, но и его кто хочет, тот и отнимет. Синека. Что же отнимает наше время? Куда утекают драгоценные минуты, складываясь в часы, дни, годы? Создание персональной системы учета времени позволяет оптимизировать его непродуктивные расходы на различные процессы деятельности. Для этого необходимо не только иметь представление о ресурсах времени, но и знать, какие действия отнимают время, являются его поглотителями? Рассмотрим этот вопрос подробнее.